— Вот и хорошо, — обрадовался Пулат. — Давай покушаем, а то я проголодался. Партнеры взялись за закуски, а вскоре хозяин принес дымящийся ей гнячий шашлык, и они жадно набросились на мясо. Корнилов чувствовал, как отступает владевшее им напряжение. В конце концов, мирные переговоры лучше войны. А насчет доли Фомы, у русских тоже есть подходящие пословицы. После дождичка в четверг, когда рак на горе свистнет, Настроение у него улучшилось, и он впервые за несколько дней наелся досыта. «Это не случайная непонятка», — сказал Пулат, когда подали чай. «Это хорошо продуманная подстава». «И на кого ты думаешь?» — поинтересовался Корнилов. «Может, твои конкуренты?» «Нет. Это мусорская прокладка. Они заранее все узнали и отняли наше кровное. Потому все так складно и получилось. Только мусора есть мусора». Поэтому мы должны хорошо все обдумать, взвесить и только потом решить, как с ними поступить. Ну что ж, сказал Корнилов. И обдумаем, и решим».